«Енот и пчелиное дерево». Проспав весь день в своей норе, енот проснулся под вечер. Он был не прочь перекусить и отправился на поиски пищи к небольшому озерцу в самой чаще леса. Возле озера он услышал крики зверей, живших на берегу. Енот вышел на берег, но, завидев его, все звери бросились в рассыпную. Они боялись, что он их слопает. Енот понял, что поужинать ему неким. В животе у него урчало все сильнее, и он отправился обратно домой. По пути он наткнулся на семью скунсов, отдыхавших в высокой траве. Папа-скунс сразу же вступился за своих детишек, и принялся кричать на енота. Тому оставалось только извиниться и поспешить прочь, чтобы папаша не отомстил ему своим противным ароматом. Вскоре он увидел двух белок, сидевших на дереве. Надеясь решить проблему с ужином, енот стал заговаривать им уши. «Друзья, не могли бы вы спуститься пониже, чтобы мы могли поболтать?» Но белки прекрасно понимали, куда он клонит, и ответили. «Мы, может, и маленькие, но не глупые. Иди своей дорогой!» И ускакали на верхушку дерева. Изнывая от голода, енот побежал дальше. Тут воздух наполнился манящим ароматом. Енот пошел на запах и уткнулся в дерево, покрытое чем-то сладким и липким. Мёд! Вне себя от радости енот облегченно вздохнул и набрал полную лапу меда. Ничего вкуснее он не пробовал. Облизав лапку, он вдруг почувствовал, что кто-то больно укусил его. А потом еще раз и еще кто-то кусал его в лапы, в спину, в нос. Боль становилась просто невыносимой. «Что происходит?» енот огляделся и понял что окружен разъяренными пчелами которые готовы биться насмерть за свой драгоценный нектар Воя от боли енот бросился прочь Весь пчелиный рой гнался за ним чтобы убедиться что он никогда больше не вернется воровать их ихм и вправду в тот вечер еноту точно было достаточно он забился в Наруку зализывать раны. С тех пор енот не ест мёд и держится подальше от пчёл.